Сафик совсем близко, на краю площади, опять расстреливает лежащее тело, а Малек бежит к нему со всех ног. На руке болтаются сразу три полших с плеча автомата, бьются прикладами о землю. Как еще не упал, не перевернул тачку, не бросил ее в конце концов? «Стой — Стой! — махнул Никите Сафик. — За деревья не ходи! Стой! Первым до Никиты добрался Малек, бросил тачку и прошелся вокруг нее